Глава 24. Удивительное дело. В этот раз тварь действовала куда разумнее. Она будто бы сделала работу над ошибками и во время атаки учитывала сильные стороны противников, из-за чего поймать ее стало куда труднее. Она не приближалась к Варзару и постоянно держалась так, чтобы между ней и хозяином замка был заслон из адских псов. Я ухохатывалась, наблюдая за тем, как ловко она улепетывала от разъяренных псов и варзара, поразительно метко обстреливая их снарядами зеленых соплей. Мне показалось, что сопли тоже с прошлого раза усовершенствовались. Они стали более едкими и густыми. Теперь их было гораздо сложнее очистить. Многие псы уже превратились просто в комки слизи с лапами, но больше всего доставалась Варзару. Его тварь атаковала с особенным старанием. Он пока ловко уворачивался, заставляя меня разочарованно вопить и подбадривать ее. «Давай, давай, задай этому гаду!» И она как будто меня услышала. В один из моментов она отделила от себя щупальца и заставила противников устроить кучу малу, сбив Варзара с ног — а сама тем временем затаилась на крыше одной из хозяйственных построек, почти слившись с поверхностью. Она дождалась, когда потерявший ее варзар оказался прямо под ней и злорадно окатила его целым водопадом гадкой тягучей слизи. «Да, так ему и надо!» — бурно возрадовалась я. Но в следующий миг испугалась. Тварь задрала черную страшную голову с непрозрачными темными глазами и посмотрела прямо на меня. Жуткие змееобразные волосы встали дыбом и зашевелились, наверное, от возбуждения при виде редкого деликатеса. Мы обе замерли, встретившись взглядами, но ей этот миг промедления дорого стоил. Один из псов схватил ее за щупальце и сдернул вниз. Варзар, тем временем, устав счищать с себя жижу, весь полыхнул, как факел. Огонь, который он призвал, оказался на удивление мощным. Он в мгновение ока уничтожил не только слизь, хотя это казалось невозможным, но и одежду Варзара, не оставив на нем ни единой ниточки. Псы дружно отпрыгнули от него в стороны, оставив на земле лишь основательно потрепанную ткань, от которой мало уже что осталось. Голый, разъяренный варзар с клокоченными и покрытыми сажеволосами выглядел страшно. И ужасно нелепо. Его глаза горели, лицо исказилось, а челюсть выдвинулась вперед. Издав воинственный и слегка истеричный вопль, он швырнул в тварь клубок огня. Миг, и от нее ничего не осталось. Ну, почти ничего. Варзар только успел торжествующе завопить, подпрыгивая и яростно потряхивая причиндалами, как вдруг чуть разочарованные быстрые расправы псы радостно взвыли. Оказывается, несколько обрывков щупалец, валяющихся по всему двору, срослись воедино, и этот паук тут же метнулся прочь, нырнув в какую-то узкую трещину в каменистой поверхности. — Ага так вот как она в прошлый раз восстановилась. Надо думать, вскоре щупальца отрастят себе новое тело, и развлекаловка продолжится. Это поняла не только я. «Ах ты!» — взревел было Варзар, но его прервали восторженные вопли. До нельзя впечатленные посетители, которые, судя по всему, до этого наблюдали за битвой через окна, решили лично выразить свое восхищение хозяину замка. Наверное, для того, чтобы он, разгоряченный расправой, не взялся после этого за них. Похоже, демонстрация силы оказалась успешной, а то, что часть поверженного монстра успешно свитила, осталось незамеченным. Что ж, они выбрали верную тактику. Чужое восхищение действовало на Варзара как сметана на кота. Он расправил плечи, выслушал поздравления и, задрав нос, направился в сторону входа в замок. Наверняка сейчас будет долго отмываться, укладывать волосы и подбирать наряд вместо сожженного. В этот раз она была более ловкой, задумчиво подытожила я. Она очень умна и будто бы совершенствует себя после каждого восстановления, учитывая прошлые ошибки. Мне вдруг пришла мысль, что в следующий раз у нее может получиться прорваться к замку и влезть сюда через балкон. Бррррр. Хотя если отправленный дузой отряд принесет много листьев огнецвета, я все тут обработаю чаем, и она прилипнет к полу. В общем, переживать раньше времени не стоит. Наверняка Варзар тоже сделает соответствующие выводы и предпримет какие-то меры. Он ведь пока очень заинтересован в моей безопасности. Как оказалось... Перестановка дуза не ограничилась. Когда я закончила есть, деликатно постучавшиеся в дверь тыглы внесли в комнату две большие коробки. «Я кое-что заказала у паучих», пояснила она в ответ на мой взгляд, когда тыглы удалились. «Ого! Правда?» Я заинтригованно кинулась к коробке, раскрыла крышку и радостно взвизгнула. «Ай да дуза!» Помимо пары удобных пижам и нескольких комплектов нормального человеческого белья, она еще приготовила все для возможного побега. Брючный костюм, легкие и прочные полусапожки и несколько пар носков. Полагаю, старая горничная даже не знала, что такое носки. Ведь тапочки, которые она мне подогнала, хоть и плотно обхватывали ногу, но все равно были слишком уж объемными из-за обилия внутренних слоев. И их утепляли, как умели. Да, пока мы не представляли, получится ли вообще сбежать. Но иметь комплект одежды на всякий случай стоило. Даже просто для того, чтобы психологически чувствовать себя лучше. Полагаю, именно на это и ориентировалась Дуза. Она хотела подбодрить меня и дать надежду. Вдруг мой дар, которому я постоянно взываю, все таки откликнется на зов.